Это способность брать себя в руки в любой ситуации, жизненно необходимая для любой балерины, будет не раз вручать её в будущем. Когда Пеги было восемь, ее отец поступил на службу в англо-американскую табачную компанию, и семья переехала в Шанхай. В Китае Пегги продолжила заниматься танцами, в том числе у Георгия Гончарова, бывшего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 гри ей пора подумать о получении более серьезного образования. Когда девочка увидела руководитель труппы Sadler's Wells Theatre, ныне Royal Ballet, Нинет де она тут же пригласила ее в труппу. Говорят, что Нинет поначалу прилапиги за китаянку. Девочка была маленькой, хрупкой, и с характерной китайской стрижкой на темных волосах. Уже через год юная Пегги Хукэм дебютировала в роли снежинки в балете Щелкунчик. А еще через год она уже став Марко фон танцевала свою первую главную партию. Новый псевдоним, как нередко бывает, получился случайно. Своё имя Пегги переделала на французский манер, а за основу фамилии взяла фамилию деда-бразильца Фонтес.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 И не переставая работала в балетном классе, чтобы однажды стать самой знаменитой балериной в стране. Когда в 1936 году прима-балерина Алисия Маркова, урожденная рождённая Лилиан Элис Маркс, русское имя и придумал Сергей Дягилев в трупе которого Маркова танцевал, покинула труппу, именно юная Марго Фонтейн заняла ее место.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 который не только ставил для новой прима-балерины балеты Дафне, Софое, Гундина, Сильвию, но и занимался её воспитанием и шлифовкой ее таланта. Под руководством Мештэна Марго обрела непревзойденную по чистоте технику, лиризм, музыкальность и изысканность. С его помощью она завоевала желанную славу. В труппе же Марго встретила и свою первую любовь композитора и дирижера Констана Ламбера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 Их отношения были закончены раз и навсегда. Но она так и не смогла ни простить Лэмбера, ни забыть. Чтобы залечить разбитое сердце Марго в 1948 году, отправилась на гастроли в Париж. Этот город принес ей не только европейскую славу и знакомство с модным домом Christian Дио,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 А когда Марко исполняла знаменитая розовая адажио, его хореография создает иллюзию, будто балерина неподвижно стоит на одном пальце. Некоторые чувствительные дамы забывали дышать и падли в обморок. В один вечер Марго Фонтейн не только отстояла честь английского балета, но и стала звездой мировой величины, первой из англичанок С того вечера американские журналисты не уставали петь и дифирамбы, восхваляя ее непревзойденную технику, безукоризненную элегантность. Ее портреты появлялись на обложках The Time и New Week, интервью с нею были напечатаны почти во всех изданиях. Арго прекрасно понимала, что она лицо страны, и всегда вела себя соответствующе появляясь на людях исключительно в идеальном виде: каблуки, перчатки, безупречная прическа, наряды от крестьяны Диора, полный макияж и улыбка. Даже в поезде, в котором труп Паддлерс-Уоллс пять месяцев разъезжала по США, она никогда не появлялась вне своего купе не в форме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 и тщательно планировала свою дальнейшую жизнь: до тридцати пяти годов выйти замуж, после сорока уйти на покой. Однако ей было уже за 30, но вся личная жизнь, казалось, осталась в прошлом. Спектакли заменяли ей свидания, партнеры возлюбленных официальные приемы дружеские посиделки. В её жизни словно ураган или землетрясение буквально ворвался Роберто де Ариас, сын бывшего панамского президента, дипломат и авантюрист. Впрочем, знакомы Роберто или Титу, как звали его друзья, и Марго были давно. Еще в 1937 году, когда Сатлерс воллс Выступали в Кембридже. На одной из вечеринок в увидела молодого студента латиноамериканца, танцующего румбу, Она влюбилась с первого взгляда. Он был покорен ее изысканностью и хрупкостью. Еще два года во время ежегодных гастролей труппы они встречались, в этом тихом университетском городке бродили по его улочкам и целовались в реки. Сначала во Второй мировой войны Тито уехал на родину, а в 1953 году вновь возник в жизни Марго. Тогда, на гастролях в Нью-Йорке перед спектаклем в Метрополитен-опера, служитель принес ей записку, а следом появился и сам Тито. Он пригласил ее на завтрак в отеле, а уже на следующий день сделал ей предложение. Марго только рассмеялась. но тито был упрям. Хотя у него была жена и трое детей, он решил во что бы то ни стало жениться на мировой звезде балета. Тито забрасывал Марго розами и бриллиантовыми украшениями, дарил норковые шубы и конфеты, знакомился с знаменитостями, среди которых он был своим. И она сдалась. В автобиографии Марго написала, что тито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 Опивалась густой смесью власти, искусства и блеска, в которую погрузилась ее жизнь с Титу. Она встречалась с Кастро, с Черчиллем и с королем Иорданией Хусейном. Отправлялась в круизы с давним приятелем Титу, Аристотелем Анасисом, и в любовницей Марии Калас. Жонглируя двумя карьерами, она старательно несла обязанности супруги посла. Лидара Марго заявляла: пока я не стала женой Тито, то абсолютно не представляла, кто я такая вне сцены. А потом вышла замуж за него и узнала, и я госпожа Тито де Ариас. Пока Марго выкладывалась в балетном классе и прикладывала все усилия к тому, чтобы ее муж был счастлив, Тито Беззаботный плейбой и тусовщик, гулял на вечеринках, флиртовал с женщинами или влезал в непонятные ей политические авантюры, тратя на все это свои, а затем и её деньги. Он поощрял ее не бросать карьеру, и везде, где она танцевала, в гримерке её ждал огромный букет алых роз, счет за который, впрочем, Тита не стеснялся присылать жене.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 Марго депортировали в Англию. Тито еще два месяца скрывался в бразильском посольстве, пока наконец смог уехать из страны. Вскоре он ушел с поста посла, вернулся в Панаму где купил на деньги Марго ранчо и занялся скотоводством. Вместе с ним тогда жила некая Анабелла Валларино, которая аккуратно исчезала, как только в Панаму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 чтобы встретиться с танцовщиком Эриком Вруно и взять уроки у педагога Веры Волковой. Именно у Волковой Нуриев застал звонок. Великая Марго Фонтейн приглашала его выступать в ноябре 1961 года в гала-концерте. Позже Нуреев рассказывала, что звонила сама Фонтейн. Марго всегда говорила: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 моей жизни несмотря на разницу в возрасте характерах школе фонтейн и нуреев казались созданными друг для друга чувственный пыл нуреева стал идеальным контрастом в выразительной чистоте фонтейн рождающейся из нетронутых запасов страсти и воздушной грации когда они танцевали вместе казалось их энергия и музыкальность имеют один источник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 Ставил для нее балеты, где не требовалось балетной техники, лишь грация и громкое имя. Но в конце концов Марго окончательно переселилась в Панаму на их ститу стайтуранчо, где по-прежнему отдавала все силы мужу его нуждам. По ее собственным словам, ее жизнь закончилась в 1989 году, когда Титус скончался от рака прямой кишки.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 Чтобы собрать деньги для великой Марго, ее почитатели устроили бенефис Фонтеи 30 мая 1990 года Марго, которая уже еле двигалась, последний раз появилась на сцене Королевского оперного театра. Было собрано тысяч фунтов стерлингов, на процент из которых Марго жила свои последние дни.